«Так что же ты предлагаешь?» — спросил он обманчиво тихо. «Чего же ты от меня хочешь?» Я перевел дыхание и выпалил. «Твои воины пойдут за тобой в подземное царство. Народ обожает тебя со смелость и честность». Я остановился, потому что лицо его в лунном свете не предвещало ничего хорошего. Тан молчал. Я успел насчитать по крайней мере двадцать ударов собственного сердца, прежде чем он мягко приказал мне продолжать. Говори, говори все. Тан, ты станешь благороднейшим фараоном нашей Родины, нашей Тамери за последнюю тысячу лет. Вместе с госпожой Лострой ты сможешь повести страну и весь народ к былому величию. Призови свои отряды и иди со своими людьми по насыпи туда, где находится этот фараон, беззащитный и легко уязвимый. К восходу солнца ты станешь правителем Верхнего Царства. Через год ты победишь Узурпатора, и оба царства воссоединятся. Я вскочил на ноги и стал к нему лицом. — Тан, вельможа харап, твоя судьба и любимая женщина ждут тебя. Бери же их в свои руки, могучие руки воина. — Да, у меня руки воина. Он поднял руки и посмотрел на них. Эти руки воевали за отчизну и защищали ее законного царя. Ты оказываешь мне плохую услугу, старина. Это не руки предателя, а душа моя не душа богохульника, который попытается сбросить с трона Бога и погубить его, чтобы занять его место в пантеоне. Я застонал в отчаянии. Ты станешь величайшим фараоном за последние пятьсот лет. Тебе не придется объявлять себя Богом, если сама мысль об этом оскорбляет тебя. Сделай же это, умоляю тебя ради Египта и ради женщины, которую мы оба любим. А сможет ли лостра любить предателя так, как она любила воина и патриота? Не думаю, он покачал головой. Она будет любить тебя, несмотря ни на что. Но тан оборвал меня. Тебе не убедить меня. Лостра, женщина чести и добродетели. Стань я предателем и вором. Я потеряю право на ее уважение. А кроме того, не смогу уважать себя или считать достойным ее нежной любви, если сделаю то, к чему ты меня побуждаешь. А это для меня не менее важно. Не говори больше об этом, если ценишь нашу дружбу. Я не требую себе двойной короны и никогда не посягну на нее. Да услышит меня гор, и да отвернется он от меня, если я когда-нибудь нарушу эту клятву. Дело было кончено. Я так хорошо знал его, этого большого дикого осла, которого я тем не менее любил всем своим сердцем. И он действительно сказал то, что думал, и сдержит свое слово любой ценой. «Так что же ты будешь делать, упрямец?» — в ярости спросил я. «Что бы я ни говорил, ты не желаешь меня слушать. Все хочешь сделать сам? Или ты стал настолько мудрым, что можешь обойтись без моего совета? Я охотно приму твой совет, если он будет разумным. Он протянул руку и посадил меня рядом с собой. «Подожди, Таита, нам нужна твоя помощь. Она нужна и мне, и Лостре, как никогда раньше. Не бросай нас. Помоги нам найти честный выход из создавшегося положения». «Боюсь, такого нет», — вздохнул я. «Мысли мои метались, как щепки в быстрых водах Нила. Если ты не желаешь надевать на свою голову корону, тебе нельзя оставаться здесь. Ты должен взять Лостру на руки и унести ее прочь». Он уставился на меня. — Покинуть Египет! Ты не можешь говорить об этом серьезно, это же мой мир, и мир Лостры. — Нет, — завел я его, — я имел в виду другое. В Египте есть еще один фараон, Тому фараону тоже нужны воины и честные люди. Ты можешь многое предложить такому царю. Твоя слава в Нижнем Царстве нисколько не меньше, чем здесь, в Карнаке. Возьми Лостру на палубу дыхания гора, и пусть твоя ладья полетит вниз по течению. Ни один корабль не догонит тебя. Через 10 дней при попутном ветре ты будешь при дворе красного фараона в Мемфисе и дашь ему клятву верности. «Клянусь гором, ты все равно хочешь сделать меня предателем», — резко оборвал он меня. «Дать клятву верности узурпатору, так ведь? Тогда как же быть с клятвой, которую я дал фараону Мамосу? Разве она ничего не значит для меня?» Что я за человек такой, если могу давать клятву верности каждому царю или отщепенцу, который попадется у меня на пути? Клятвами нельзя торговать или брать их назад, их дают на всю жизнь. Я дал клятву верности только настоящему фараону Мамосу. Тому самому настоящему фараону, который хочет жениться на твоей любимой и прикажет удавить тебя веревкой, угрюмо подсказал я ему, и это, наконец, его поколебало. Ты прав, конечно, нам не следует оставаться в Карнаке но я не могу стать предателем и нарушить клятву верности, подняв меч против своего царя. Твое чувство чести слишком сложно для меня. Я не смог удержаться от издевки. Насколько я понимаю, оно готово убить нас всех. Ты сказал мне, что не хочешь делать. А теперь скажи мне, что ты хочешь, и как спасти госпожу Лостру от ее ужасной судьбы. Да, старина, у тебя есть полное право сердиться на меня. Я просил тебя о помощи и совете. Ты дал мне их, но я их презрел. Прошу тебя побудь со мной еще немного. Там вскочил на ноги и начал ходить вокруг кучи камней, как леопард, зверинца фараона, и бормотать что-то по себе под нос, качая головой и сжимая-разжимая кулаки, будто готовился напасть на врага. Наконец он остановился передо мной. Я не готов к предательству, но с тяжелым сердцем я могу представить себя трусом. Если Лостра согласится бежать со мной, я повторяю, если только она согласится, я готов. Я увезу ее с этой земли, которую мы оба так любим. Куда ты отправишься? Я знаю, лостра не сможет покинуть нашу реку. Эта река не только ее жизнь, но и моя. У нас остается только одно место, куда можно бежать. Он поднял правую руку, и мышцы его заблестели в лунном свете, и показал на юг. Мы отправимся вверх по Нилу, вглубь Африки, в земли Куша и дальше. Мы пойдем за пороги, в неисследованные земли, где еще не ступала нога цивилизованного человека. Возможно, там, если боги будут добры к нам, мы построим себе новую Таммери. Кто отправится с тобой? Крат, разумеется, и те из военачальников и воинов, кто жаждет приключений. Я обращусь к ним с речью сегодня ночью и позволю им сделать выбор. Мне, наверное, понадобится ладей пять с командами, мы должны быть готовы отправиться на рассвете. Ты вернешься в Некрополь и приведешь сюда Лостру. А я? — тихо спросил я. — Меня вы с собой возьмете? — Тебя? — он засмеялся. Теперь, когда решение принято, его настроение снова поднялось, как сокол взлетает с перчатки охотника. — А ты и правда сможешь бросить свой сад и книги, свои мистерии, строительство храмов? Путешествие будет трудным и опасным. — Ты действительно хочешь этого, Таита? — Я не могу отпустить вас одних. Кто же будет удерживать тебя от глупостей? Какие опасности будут угрожать моей госпоже? Если меня не окажется рядом, я не смогу направлять вас. — Ладно, — он хлопнул меня по спине. — Пошли. Я не сомневался, что ты пойдешь с нами. Знаю, лостров, во всяком случае без тебя никуда не отправится. Хватит болтать, нам есть чем заняться. Прежде всего скажем Крату и другим о наших намерениях и позволим им сделать выбор. Затем тебе нужно будет отправиться в Некрополь и привезти Лостру, пока я занимаюсь приготовлениями к путешествию. Я пошлю с тобой дюжну своих лучших воинов, но вы должны поторопиться, уже за полночь, и третья стража началась. Я, конечно, глупый романтик. Когда мы за этими разговорами спешили обратно в лагерь у Устья канала, я пришел в такое восторженное состояние, что мое чувство опасности притупилось. Итан первым заметил угрожающее движение в лунном свете впереди нас. Он схватил меня за руку и потянул за суковатое дерево. «Вооруженный отряд», — прошептал он. И я заметил блеск бронзовых наконечников. Отряд большой, человек тридцать или сорок, наверное. «Видимо, это разбойники или разведчики из Нижнего Царства», — пробурчал Тан, который, как и я, был встревожен поведением этих людей. Они не шли по Бурлатской тропе вдоль канала, а осторожно крались по полю, разворачивались так, чтобы окружить лагерь Тана, на берегу реки. Сюда. Опытный глаз воина быстро нашел мелкий овражек, который вел к реке, и Тан потащил меня туда.